Глава 36. Чувство прекрасного. Лучевой пистолет — это нечто. Пока шли, я палил в попадающиеся на пути деревья. Конечно, учитывая мой параметр меткости в 13 очков, я попадал в цель в лучшем случае 4 раза из 10. Но что это было за чувство? В общем, стрелять — это круто. Правда, меня сейчас обуревали тяжелые мысли. Мы как раз шли к месту, где, по словам Старрекса, было пастбище. А я не размышлял, в каком направлении мне начать развиваться. Понятно, что я только в начале пути и успею многое перепробовать, но принять решение оказалось очень непросто. А кем я хочу себя видеть в будущем? Закованным в броню танком с огромной пушкой на плече? Или, может, снайпером? Из моей головы не выходили рассуждения Старрекса о том, что сложность и эффектность победы напрямую влияют на количество опыта. А опыт здесь многое решает. И как бы мне не хотелось отстреливать пачки врагов из снайперской винтовки с какого-нибудь холма, в голове почему-то рисовалась картина с участием ножа и скрытности. Если я правильно понял смысл системы, при стрельбе будет прокачиваться не так много характеристик. Ну, разве что для лежания без движения есть какая-нибудь характеристика. Например, лень экстракласса. А вот в ближнем бою у меня будет и сила развиваться, и реакция со скоростью. А если еще начать прокачивать скрытность, то вообще сказка. Уверен, минимум 90% местных объектов делают основной расчет на стрельбу. Зато с ножом против одиночного противника да из-под тишка мне не будет равных. А когда смогу использовать меч или дисковый топорик, в голове сразу же нарисовалась картина боя Хельги с маткой Биаров. Вот, лет через 50, может, и я также смогу. Ключевая мысль, что с оружием ближнего боя, если гипотеза верна, я смогу набрать больше опыта. Но это нужно проверять. Завернув за очередной холм, мы оказались на краю просторной поляны. Ее края было сложно рассмотреть из-за клубящегося по земле тумана. Он был не сильно густой, однако обзор на дальние расстояния перекрывал. Ну вот мы пришли. Будем охотиться на Бриатин. На кого? Не понял я, но проследив за его взглядом, я увидел чудо. Все в детстве считали, что единороги – прекрасные существа. Да, я отдаю себе отчет, что это сказочные животные. Но я, как и многие в подростковом возрасте, зачитывался в фэнтези. И именно единороги были для меня эталоном чистоты и безупречности. До этого дня. Если вы другого мнения, поверьте, вы не видели бреатин. Я не сразу смог их разглядеть в тумане из-за серебристо-белой шерсти. Это травоядное существо ломало шаблоны. Гибкое кошачье тело с длинными лапами, аккуратная голова на изящной тонкой шее и длинные фарфоровые рога. Они были очень тонкие и чуть изогнуты к середине. При малейшем попадании света рога искрились будто хрустальные. Двигалась бриотина так легко, что оказалось, будто она не материальная, а призрак или изгустившийся клуб тумана. Размером бриотина приближалась к лошади. «И мы это должны убивать?» Расширив глаза, спросил я. «Поверь, когда они чувствуют опасность, то теряют весь шарм», — усмехнулся Старрекс. «Может, лучше геккончиков поищем?» — предложил я. «Да они их далеко. Да и изобретин хорошо опыта отсыпают. К тому же их рога стоят хороших денег». «Да как у тебя рука на такое поднимается?» «Ясно с тобой всё. Милан, пойдёшь первым?» Юрист неуверенно посмотрел на меня. Похоже, его снова покинул боевой азарт. Да и от потери пальца, наверное, не успел отойти. «Но я же хотел убивать врагов, а здесь... не враг, в общем!» Его растопыренные локти стали медленно опускаться. «Поверь, Бреатина — серьезный противник!» «Я хочу врага!» — твердо пискнул он. «Хорошо», — кивнул Старрекс. Немного подумав, он спросил. «А у тебя по прошлой жизни был какой-то враг? Или недоброжелатель?» «Был», — вдруг оживился юрист. «Рон Зартасский». Он всё время меня обходил, да и начальство всегда к нему относилось лучше, чем ко мне. Пока я добивался повышения, он стал моим начальником. Ненавижу его. Тонкие кулачки Милана сжались. Вот. Хорошо, представь, что это старина Ронни. Стрельни в него. Ну, нет. Возмутился Милан. Он не похож совсем. Тот рыжий и... человек. Старрек сделал глубокий вдох. Ладно, идею хотя бы погладь. Кого? Рона? удивился юрист. «Да какого Руана? Бриатину!» Парень, похоже, успел пожалеть, что привел нас сюда. «Ну ладно, бриатина красивая. А потом на врагов?» «Да, заметано!» Старрекс лопнул юриста по спине, подталкивая в сторону животного. «Как раз бриатин удачу приносит!» — хохотнул он. «Мне показалось, что смешок Старрекса ничего хорошего юристу не сулил. Похоже, у Милана из-за этих курсов начисто отбила инстинкт самосохранения, да и вообще здравый смысл. Милан размашисто зашагал в сторону ближайшего травоядного. Когда до животного оставалось метров пятнадцать, он немного замедлился, чтобы не спугнуть существо. Бриатина его не замечала или просто не обращала внимания. Но мне показалось, что с каждым шагом юриста шерсть животного меняла окрас и становилась темнее. Когда до бриатины оставалось не более пяти метров, Милан почти припал к земле. Он вытянул вперед руку, а мое восприятие позволило разглядеть, что у него шевелятся губы. В какой-то момент юрист, видимо, пересек невидимую границу, которую не стоило нарушать. Мгновение, и шкура животного приобрела дымный, почти черный цвет. Бриотина изогнула спину, встав на изготовку. Юрист тоже замер. А уже через секунду он пролетел несколько метров, сметенный ударом лап животного. Скорость у бриотины была поразительная и даже в своём тёмном обличье она завораживала своей грациозностью. Бесподобное животное. Милан попытался подняться. Я слышал, как он пробормотал что-то вроде «Я не враг, прекрасная», но не успел договорить из-за очередного мощнейшего удара. «Она же его убьёт!» Встревоженно посмотрел я на Старрекс. «Убьёт!» — со вздохом согласился он. «Но не сразу» старекс достал свою винтовку, что-то в ней переключил и, прицелившись, выстрелил ровно в тот момент, когда Бриятина собиралась врезаться во вновь поднявшегося юриста. К моему облегчению выстрел не убил животное, а только сбил с ног. Видимо, какой-то травматический режим. А в следующий миг на красавицу с рёвом налетел Милан. «Вот молодец!» – хохотнул старекс «Давно бы так» юрист набросился сверху на лежащее похоже, оглушенное животное молотя своими кулачками а потом вцепился в нее зубами и начал мотать головой ай кретин протянул стар Рекс, хлопнув себя по лбу от резкой боли бреотина вскочила на ноги и бросилась в сторону милан не успел разжать зубы и его протащило несколько метров хещник блин выругался парень вот теперь ему точно конец бреотино похоже разозлилась не на шутку Яростно рыча она изогнула шею так, что ее острые рога нацелились в грудь Милану. В следующий миг грудь животного разворотила от мощного выстрела старекса который успел снова что-то подкрутить в своей винтовке. Я подбежал к юристу, помогая ему встать. Милан, с трудом удержавшись на ногах, стал озираться в поисках своего противника. Его глаза горели жаждой убийства, а локти поворачивались синхронно с головой, как орудия танка. Наконец он увидел поверженную бреатину. — Чуварь! — прошипел Милан. Я с ужасом увидел, что у него не хватает половины зубов. — Чакая красивая и чакая шуварь! — Ты зачем в неё зубами вцепился? С тяжёлым вздохом спросил я. — Хотя нет, не объясняй, не хочу этого знать. — Но хоть так! — протянул подоспевший Старрекс. Он молодецким ударом снес Бриатини верхушку черепа с рогами, затем начал потрошить тело. Я грешным делом даже подумал отрезать от нее кусок мяса и предложить в системе новое исследование, но потом передумал. Вспомнил гадкий вкус сырятины. Да еще и удержанная награда портила все дело. но «Ну, одно дело сделано», — бодро сказал Старрек спустя минуту. Заметив мой непонимающий взгляд, он пояснил. «Одна корпорация разместила хороший контракт на рога. Еще абриатин глаза и печень дорого ценятся. И шкура тоже, но ее сдирать долго. Сердце». «Точно». Он хлопнул себя по лбу ладонью, перемазанной в голубоватой крови. «Сердце забыл». Вернувшись к своему занятию, он продолжил пояснять. «То, что Хельга говорила, мол, опыт дороже денег, это далеко не так. На её уровне, может, всё и обстоит подобным образом, но мне сейчас деньги до зарезу нужны. И уж поверь мне, тебе тоже». «Вот никак не возьму в толк», — спросил я, наблюдая за действиями Старрекса. «Здесь же будущее». — Зачем корпорациям части тел животных? Они ведь могут собрать человека с нуля. А тут контракты на язык ящерицы. — Ну, не скажи, — ответил Тарик, засунув руку в брюхо животного. — Из них много чего полезного делают. Вот от порошка из этих рогов, смешанного с парочкой химикатов, я слышал, в организме атомный взрыв происходит. Превращаешься в биоробота. Ну и создавали бы в биогенераторах. Взглянув на меня, парень хмыкнул. — Нас они собирают абы как. Природа в 100 крат Даже самые лучшие биогенераторы не смогут сделать идеально. Состоим из всякого дерьма. И, несмотря даже на хорошее самочувствие, ты отличаешься от себя прежнего, как гмошный грунтовый помидор от испанского томата. Да ну, не поверил я, прислушиваясь к себе. Ты просто не до конца отошел. Похоже, через пару месяцев начнешь ощущать разницу. В нас слишком много недоработок. «Вот, например, ты знал, что глаз обычной земной стрекозы состоит из 30 тысяч линз?» «Это мне мама рассказывала», — пояснил он, заметив мой скептический взгляд. «Ну да, раз мама, тогда верю». «Так вот, ученые до сих пор ничего подобного не могут создать. Делали они камеру с таким количеством оптики, но получилось так себе, да и не работала А у стрекоз работает. Вот и с языками так же». «Есть там такие соединения и свойства, что ученым остается только их и использовать. Не могут создать ничего подобного». «Понял. Значит, органы животных – это прибыльное дело?» «В целом, да. Например, за рога бриатины 12000 сегодня объявили. Чувство их поголовья сильно сократится. От мысли о том, что этих прекрасных животных начнут истреблять сотнями, а может и тысячами, мое сердце сжалось». «Да ты и сам можешь посмотреть в списке заданий. Слушай». В общем, я готов качаться и убивать животных, но бреатин я не трону ни за какие деньги». «Я уже понял». С досадой протянул старекс «Сейчас прикину, что поблизости есть интересное и прибыльное, и двинемся». «Да уж». С одной стороны, вырисовываются неплохие перспективы. 12 тысяч только за рога — это серьёзно. Уверен, у других тварей, думаю, тоже хватает дорогостоящих ингредиентов. Но с другой стороны... «Сколько существ мне придется истребить, пока я насобираю 30 миллионов?» Я посмотрел на Милана, щерящегося беззубым ртом и трясущего головой. Похоже, бреатина его серьезно пришибла. Неожиданно меня осенило. Все же было на поверхности. Я открыл поиск заданий и вбил ключевое слово — биары. Сначала я отсортировал задания по самым высокооплачиваемым. В общем, Старрекс сильно ошибся, раз это к семь. Одни только светящиеся лопухи, которые Хельга так варварски срубала, стоили по 4 миллиона за штуку. Сердце матки Биаров было самым дорогим и стоило 12 миллионов. Любая частичка этого существа стоила денег. Самая дешевая часть – чешуйка брони. Компания Биоброня готова была платить за штуку 5000 космокоинов. Хельга оставила почти целую тушку, забрала только самое дорогое – И это сокровище сейчас разлагается в подземелье. Мелкие биары тоже стоили немало. Например, медуза. На самом деле она называлась «Мозговой центр». Стоила 15 тысяч. По частям она не делилась из-за небольшого размера. Судя из описания к заданию, нужно было подождать, пока медуза не засохнет или не потеряет поле. В общем, непонятно как, но она должна уменьшиться. После этого она вполне может поместиться в 50-граммовую рюмку. С одного осьминога, так он и назывался, можно было насобирать на 11000 Воин биаров, он же богомол, на 9. Ещё были невиданные мной сенсоры. Это, судя по описанию, это маленькие жучки. Они тоже, как и медузы, были неделимы и стоили по 9000 за тушку. И напоследок самки биаров. Их я тоже не видел, но если разбирать её по запчастям, она стоила порядка 30 миллионов. Нехило. «Я знаю, куда мы пойдём», — уверенно сказал я. «Драться там, возможно, и не придется, но денег мы заработаем много». «Ага. Что там у тебя за идея?» — глянул на меня Старрекс. «Да вчера, когда Хельга матку Биаров убила, после нее там осталось очень многое. Такое, что можно продать за большие суммы. Думаю, Хельге это не нужно, по сравнению с тем, что она забрала, это сущие копейки. А для нас...» Глаза Старрекса заблестели интересом. Кроме того, я даже не возьмусь предполагать, сколько она истребила отрядов Биаров. И они просто лежат там. То есть, она их не потрошила? Поверь, мы бы оттуда за месяц не выбрались. Но... Чёрт, нужно туда идти. У Старрекса загорелись глаза. Сейчас все ходы перекрыты оставшимися Биарами. Блин, группу вы собрать? Нас троих там сразу же сожрут. Биары очень опасные твари. «Да, вроде не очень опасные. Хельга с ними даже слишком легко расправлялась». Старрекс хмыкнул, глядя на меня как на глупого. «В общем, мы до пиаров если и доберёмся живыми, то в лучшем случае через год». «Подожди, я один до неё добрался за пару часов. Я ведь сверху через ущелье шёл. Я уверен, что снова смогу найти тот проход». «Точно». «Чёрт, да это же...» Старрекс почесал затылок. «Слушай, а как мы эту тушу утащим?» «Есть у меня один способ» хмыльнулся я